Глава восьмая. Под откос. Что-то подсказывает мне. Это не шоу. Кровь. Она омывала мои копыта, плескалась о мои ноги, текла рекой по Мейн-стрит. Я стояла посреди реки, полный трупов. — Сколько пони ты убила? — спросил голос в эльветре меди, осуждающий. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы стать серийным убийцей, Литл Пип? Вельвет? Я искала ее в грозе. Но вместо этого перед глазами стояла лишь изуродованная пулями стена шерифского дома. Брутальное граффити покрывало ее грязными богохульствами. Рейдеры уже здесь побывали. Это отвратительная работа, их копыт дело. Садистские извращения выставлялись на показ для всех. Я видела, как свисающая с потолка... Внутри здания побритая налоса ту туловище пони с отрубленными ногами покачнулось на цепях и упала на пол с глухим стуком. Я попыталась закричать. — Оно начало ползти ко мне! Вывернутое тело на стене с влажным треском оторвалось, обдирая кожу, оголяя ребра и гниющие внутренности, и, разбрызгав воду, рухнуло прямо передо мной. Я попыталась отойти, но копыта увязли в жидкой грязи. багровая сукровица в воде обволлала пипбак и просочилась в шесть на моих ногах Каламити! вельвет помогите завопила я, но голос стал беззвучным бездействуя спрайт бот безмолвно наблюдал как нижняя половина туловища раба присоединилась к ползущим ко мне зловещим останкам длинная веревка кишечника тянулась следом я проснулась в холодном поту сердце глухо колотилось так тряски и перестук колес поезда. Меня охватила слабость, не такая леденящая и болезненная, как должна была быть. Укрытый одеялом я лежала на одной из полок пассажирского вагона. Рядом вельвет вельветремеди осторожно водила рогом над моей искалеченной ногой. Поразительно, но та почти зажила, разве что сильно чесалась. Я попыталась встряхнуть в себя хватку приснившегося кошмара. Это был хоть не первый ночной ужас, рожденный переживаниями от пребывания снаружи, но самый неприятный. Присутствие в нем моих компаньонов или их отсутствие почему-то делало сон хуже, гораздо хуже. Вельветри Последний раз, когда я ее видела, она лежала в луже собственной крови. Звуки вокруг заставили мои уши стать торчком. Посмотрев через плечо, я увидела жеребята-кобылок из тюрьмы, занимавших большую часть вагона. Они выглядели утомленными и измученными, двое крепко спали, но одного хватило духу улыбнуться мне. «Это было круто!» Жеребенок медленно помахал копытом. Затем с соконем опустил его. Я слабо улыбнулся в ответ. Сердце, наконец, начало успокаиваться. Каламетя оторвался от созерцания окна, дабы поприветствовать меня с возвращением в мир живых. Мы целы? Я заколебалась, опасаясь, что все это — лишь очередной сон перед кошмаром. Вельвет Ремиди успокаивающе покивала. — А рабы? — В тормозном вагоне, — мягко произнесла Вельвет. Посерьезнев, она продолжила. В составе только один пассажирский вагон, я посчитала, что же ребятам надо больше места. Так что у нас был выбор — либо разместить рабов в тормозном вагоне, либо привязать их к платформе. Она говорила таким тоном, будто я предложила нечто ужасное, но я решила, что это просто одна из ее милых особенностей характера. Внезапно я вспомнила о своем первоначальном плане и о запертых пленниках. — Но замки... Я знала, Калай не открыл бы их, и я не могла представить себе в Льве в юности практиковавшей такой навык. Она уставилась на меня. — Ну, хоть я и не слесарь вроде тебя, и, конечно, не владею телекинезом с таким совершенством, очень впечатляюще, должна заметить, но я же единорог. Обычная левитация мне вполне по силам. Поезд загрохотал под нами. Выглядывая из окна, я увидела, что мы уже пересекли пустыню и успешно поднимаемся в голову. Здесь тягловые пони замедлились, мы приближались к наивысшей точке горного участка. Мой разговор с Вильвет остановился, и теперь Каламити прервал его окончательно. — За нами опять хвост! Потянувшись, я села, проверяя вылеченную ногу. «Хвост — Хвост? Жеребенок, что говорил ранее, заявил. — Мистер Каламити думает, что нас что-то преследует. Я заметила, что Каламити опять придвинулся к окну и осматривал небо. — Другая. Я не могла назвать богиней того крылатого единорога-работорговца, с которым сражалась, из тех, как у шерифа? — Не, не думаю. Но там что-то есть сверху. Не видно, правда, но есть. — Если это что-то не видно, как ты знаешь, что оно вообще есть? — возразила Вельвет, но смягчилась взглядом Пегаса. — Может, другой Пегас? Каламити поморщился. — Это... это вряд ли. Он умолк, снова уставившись в окно. Хорошо, что хоть дождь прекратился, объявил Вельвет. Это гроза не утихала уже несколько дней. Я повернулась и скользнула взглядом по толстому серому облачному покрывалу. Действительно, вода прекратила падать с неба, и облака слегка просветлели, превращая солнечный свет в серость. Вельвет, начала была я. Она улыбнулась, и мое сердце радостно затрепетало. Ее прошлые резкие замечания мгновенно забылись. — Спасибо тебе, Литл Пип. Твои повязки спасли мне жизнь. Я взглянула на нее, зная, что, оказанной ей медицинской помощи, магической или нет, не было ни единого шанса вернуть ее к жизни. Вельвет прервала поток моих объяснений, подняв копыта. — Нет, но ты славно постаралась, чтобы привести меня в сознание. Ну а потом я уже могла сама себе позаботиться. Еднорошка уклончиво посмотрела на каламите. «Не говоря уж о тебе и твоем занятном друге!» Каламити коротко хохотнул. Я в удивлении уставилась на свою ногу. Усмехнувшись, Вельвет напомнила мне. Я ведь говорила, что всегда хотела стать медсестрой, училась и даже проходила практику. Если это так, то почему же? Из-за кьюти-марки. Однажды я пела песню больному джентльпони, и она проявилась. Певча птица соловей, если быть точным. «Сама знаешь, что когда у тебя проявляется кьюти марка, твое место в стойле определено навсегда». В ее голосе слышалась горечь. Я даже просила смотрительницу. Но было ясно, что мой жребий — быть эстрадной певицей. Моя судьба отпечаталась на моих боках. Мой голос был самым красивым в стойле. И было глупо отрицать свою способность петь. Мне это даже слегка нравилось. Смотрительница показала мою родословную, доказывая, что я прихожусь пра-пра-пра-много пра раз правнучкой, Первой смотрительницей Стоило, легендарная певица Свити Белль. Я кивнула, потому что сама слышала режущую грустью сердцу песню в таверне шлагбаум. И как я могла идти против? Смотрительница любезно потворствовала моему маленькому хобби занятия медициной, пока это не мешало моей новой обязанности — поднимать ослабевающий дух Стоило. Но, как я уже говорила тебе, это совсем не то, о чем я мечтала. Уже зная ответ, я спросила. Вильвет, почему ты покинула Стоило? скромно улыбнулась. Опять же, из-за кьюти-марки. Она повернулась, отталкивая одну из аптечек, чтобы показать соловья на боку. Крылья распахнуты, клюв открыт в пении. — Видишь, чего здесь нет, Литл Пип? Я видела, что там есть. Что всегда там было. Поющую, красивую птицу. — Она не заперта в клетке, — мягким голосом сказала Вильветри Меди. — Если она свободна, то и я не могу иначе. В болезни или беде я должна быть свободна. Пойду к наружу, крылья разомну, малёха. Я оторвалась от книги, за чтением которой коротало время. Оказалось, ежедневник эгоистрийской армии был целиком и полностью посвящен боевым седлам. Поезд сбавил ход почти до полной остановки. Сам поезд уже проехал пик, и поездовые пони тянули остаток состава через гору, перед тем, как отпустить его и заскочить самим. Не похоже, что вскоре выпадет шанс подышать свежим воздухом, ну или для Каламити рассмотреть получше наш хвост. Я кивнул, отпуская его. Наверное, вельвет Ремеди уже возвращается с тормозного вагона. Она постоянно проверяла спасенных нами взрослых пони, и я, задержавшись, быстро рысью побежал осмотреть жеребят. Время ожидания медленно тянулось, как сам поезд. Что она там тянет, Грифона, за хвост? Неужели заблудилась? Нет, это глупо. В самом деле, нельзя же потеряться в поезде. Я хихикнула, представив себе, как заблудилась и как бреду, ведомая заклинаниями картограф моего пипбака. Бедная Вельвет, сможет ли она справиться без него? Я предложила Вельвет реметь ее пипбак, но она отказалась. Это потрясло меня до глубины души. Я напомнила, какую пользу он может принести в эквистрийской пустоши. Единорожка сказала, что я могу взять пипбак себе, как подарок и в качестве извинения за прошлое. Она не винила себя в моем уходе и стойла. но жалела о том, что приложила свое копыто к моему выбору. Последняя попытка убеждения наткнулась на твердый отказ. Я сбежала из тюрьмы и не стану носить ее кандалы. Без разницы, насколько они позолочены. С этими словами она ушла в тормозной вагон. Посмотреть, как там пони. Из задумчивости меня вывел драконий рев пулемета. Раздались предсмертные крики тянувших поезд пони. Через секунду я услышала, как тягачи, которые были также и охранниками, открыли ответный огонь. Же ребята начали паниковать. Я попытался их успокоить или хотя бы собрать вместе, когда через заднюю дверь вошла крайне взволнованная Вельвет. Почти тогда же, крича и размахивая копытом, в вагон ворвался один из тягловых пони с рычажным ружьем, висящим в воздухе возле его бока. Засада, работорговцы, защищайте детей! Что? Как они нас обогнали? Прежде чем я успела задаться этим вопросом, жуткий пони в броне работорговцев с шипами вокруг копыт, покрытыми кровью, яростно вломился в вагон, намереваясь убить еще кого-нибудь. Не было времени на размышления, я просто подняла свою винтовку и начала полить в него. Понимашинист пригнулся, поворачивая ружье, и разрядил его в работорговца. Я даже не поняла, кто из нас его убил. На мгновение кошмары вернулись. Я заколебалась, но, к счастью, только после того, как нападавший был убит. Потом резким щелчком я включила мой лум, и увидела впереди наплыв красных меток, толпящихся вокруг нескольких зеленых. Я повернулась к Ремеди, левитируя игольный пистолет и заряжая в него обойму. Я так и не разобралась, что означали метки на обоймах с иглами, но полагала, что любой вид боеприпасов, по крайней мере, мог вырубить врага. — Возьми это! — Защити же ребят! Во что бы то ни стало! Я пойду в первый вагон. Нужно уложить нападавших до того, как они доберутся сюда! В Ремеди уставилась на пистолет, как будто я протягивал ей ядовитую змею. — Я... Я не могу. О, ради селестии, ты должна. Ты не выживешь здесь, если не будешь готова дать отпор. Я указала на жеребят. И эти малыши погибнут вместе с тобой. Вельвет сглотнула. И я имею в виду. и Я не знаю, как. О, проще простого. Наводишь этот конец на плохого парня, чтобы выстрелить дерни за маленький рычажок. Это спусковой крючок. Она кивнула, а потом взглянула в надежде, что я предложу что-нибудь иное. Я не убийца. «Я я не думаю, что смогу!» «Учись!» Сказано было жестко, даже жестоко. Но что делать? Эта эквестрийская пустошь тут нельзя иначе. Поезд катился с горы, набирая скорость, впрочем, пока не настолько большую, чтобы помешать разношерстной банде запрыгнуть на борт. Два земных пони с боевыми седлами, укомплектованными пулеметами, прошлись очередями тягловой команде, разрывая бедных пони на куски и были убиты ответным огнем. Я держала позицию на крыше в нескольких вагонах от того, в котором находилась Вилея Тремеди и жеребята. На компасе Лума было так много красных точек впереди, что отслеживать отдельные цели было невозможно. Какая-то часть меня требовала попробовать начать переговоры, лишь бы избежать не совести. Но об этом и речи быть не могло. Нет. Все, кто атаковал поезд, должны были умереть. Именно с этим твердым намерением я открыл огонь по первому же заскочившему на вагон работорговцу. Пуля пролетела мимо цели, и тот спрыгнул обратно. Проклятие! В воздухе за спиной раздался взрыв. Бросив взгляд на небо, я увидела маневрирующего Каламити с Грифоном на хвосте. Преследователь был вооружен медвежьим ружьем, самой крупной пушкой, что мне приходилось видеть раньше, и периодически приостанавливался, чтобы сделать выстрел. Каламити, хвала Селестии, не спешил отыгрывать роль легкой мишени и увеличил разрыв с каждым неудачным залпом. Вот он неожиданно рванул в небеса, закручивая мертвую петлю. К моему ужасу, Грифон легко повторил маневр, подойдя совсем близко. Я услышала приближающийся сок от копыт, но, опустив голову, никого не увидела. Озадаченно я шагнула к краю, чтобы посмотреть, не преследуют ли нас по земле, и увидела трех бандитов, бегущих по боковине вагона. Видимо, работорговец-единорог помогал им заклинаниями. Магическое сияние удерживало их копыта на внешней стене движущегося поезда. — Трахни их лонорогом! — прорычал я, возмущенная таким бесцеремонным жульничеством. Затем, повернув штабому винтовку, стала стрелять им в бока, в хвост и в гриву. Два пони с криками упали с поезда, смертельно раненый, Один сломал шею при падении, но третий проскочил в зазор между вагонами, прежде чем я успела достать и его. Теперь поезд двигался в уверенном темпе. Я пробежала по крыше и, прыгнув затормозила на крыше следующего вагона. Потом заглянула в щель и быстро втянула голову обратно. Пони-работорговец, заметив меня, открыл огонь из пистолета-пулемета, зажатого в зубах. Сосредоточившись, я вытянула изумленного бандита из его укрытия. Но тут что-то ударило меня сзади, обрушив волну оглушающей боли. Я уронила чертовски везучего ублюдка прямо на крышу, не причинив тому особого вреда, оказавшись таким образом в полном окружении. Подкравшаяся со спины кобыла оказалась вооружена зажатым в зубах боевым кнутом, которым орудовала просто с дьявольским умением. Жгучим ударом она вышибла мою парящую в воздухе винтовку, и та полетела прочь поля во все стороны. Работорговец ПП воспользовался моментом, чтобы перезарядить оружие, затем усмехнулся и сделал шаг вперед, явно считая меня уже трупом. Сверху прогремел залп, и две пули прошли негодяя насмерть. Спустя мгновение Каламити на бреющем полете прошел над крышей вагона и резко накренился. Его копыта простучали по скале, возникшей по другую сторону поезда. За ним мчался Грифон. Я пригнулась, но Рейдерша с кнутом не была достаточно проворна и попала под удар Грифонева крыла, начисто срезавшего ее растрепанную башку. Мое сердце чуть не вырвалось из груди, когда я увидела лезвие, украшающее ее крылья. Схватив кнут погибшей пони, Я запихнула его в сумку, скинула ее голову пинком копыта, затем вынула боевой дробовик и стала двигаться от одной стороны вагона к другой. Неожиданно умение рыботорговцев бегать по стенкам резко изменило ситуацию, и я с болезненной тревогой думала, сколько же их прошло мимо меня, пока я ковырялась. В голове поезда загремела пальба, тягловые пони отчаянно боролись за жизнь, а из вагона с жеребятами послышался громкий крик вельветремедий. Я повернулась на звук ее голоса, Когда раздался грохот, что-то упало с громким звуком, и затем поезд покачнулся, будто его колеса переехали тело, упавшее перед ним на рельсы. Каламити ловко приземлился рядом. Я посмотрел на него с удивлением, и он, кажется, немного покраснел, пригладив копытом грива. — Бьюсь, наш острокрылый друг не сможет присоединиться к беседе. Он отказался слезть с моего хвоста, даже когда я пролетел между вагонами. Пегас сухмылко оглянулся, словно высматривая отставшего товарища. Клянусь, он был прямо позади меня, только минут назад. Я-то уже хмыльнулась. Потом оказала копытом на пассажирский вагон. Помоги, Вильвет, а я гляну, что впереди. Каламити кивнула, и взвился в воздух. Счастливчику даже не надо было никуда лететь, поскольку движущийся вместе с поездом в вагон подъехал прямо к нему. Я увидела, как он исчез с зазори перед ним и ринулся на помощь пони-машинистам. Последний оставшийся в живых тягловой пони и я Бежали по крышам и только успели нырнуть в открытую дверь пассажирского вагона, как два розовых пучка магической энергии вырвались из боевого седла, преследующего нас белого рейдера-единорога. Пассажирский вагон был пуст. Или типа того. Черное тело работорговца свисало с потолка, и истыканное иглами. Заклинание, наложенное на его копыта, держало даже после смерти. На моего спутника-землепоне это зрелище произвело то еще впечатление. Ну и, может быть, я тоже немного вскрикнул. Через заднюю дверь, идущую на вагон-платформу, выбежала Вельвет Ремеди. Увидев пони-машиниста, она поманила его за собой. — Пожалуйста, поговори с Каламите, он в тормозном вагоне. — К нам движется какая-то сволочь, — предупредила я. — И еще четверо за ней. Думаю, это последний. Но одного из них — боевое седло с энергопушками. Вельвет рассеянно кивнула, затем посмотрела на потолок и указала копытом на висящее тело. — Эх, этот пришел прямо по потолку. Как, как, как насекомая. Бедняжка явно была шокирована, причем скорее тем, что ей пришлось лишить кого-то жизни, чем самими обстоятельствами случившегося. Но, как я подозревала, она пока еще не осознавала кошмара, произошедшего в полной мере. Пока что. Я задумалась, не являлась ли ее высокомерие и холодность частью своеобразного защитного механизма, помогающего справляться с ужасами эквистрийской пустоши. Земной пони пробежал мимо, перезаряжая на ходу оружие и пинком захлопнул за собой дверь. Минуту спустя прискакал Каламити. Я отцепил тормозной вагон и пони в нем. Работорговцы до них не доберутся. Он опустил голову и топнул об пол. Вот здесь мы будем держать оборону. Не успел Каламити возвестить о своем намерении драться, как работорговцы ворвались в вагон через окна. ЗПС захватила работорговца слева. На таком расстоянии мне было трудно промахнуться. К несчастью, им тоже. Рок Ремеди засветился, когда я выстрелила в грудь моей первой цели. Броня погасила большую часть урона, но негодяя отбросил назад, его собственный выстрел лишь задел мою щеку. Я повернулась ко второму, но недостаточно быстро, чтобы предотвратить удар магически зачарованной кувалды по моей груди. Боль была ослепляющей. Я могла слышать, как кости хрустят под броней. Мой виск не остановил его от нанесения второго удара, на этот раз уже по спине. Броня дидзиду рассеяла удар по телу, спасая меня от перелома позвоночника. Двойной выстрел Каламити проделал в набросившемся на него работорговце две зияющие дыры. Кровь и внутренности забрызгали кровать, стены и окна. Еще один бандит пошел на вельвет. «О, богиня! Почему она не носит броню?» Боевой нож рейдера глубоко вонзился в плечо совсем рядом с шеей. Кровь хлынула из раны и пропитала угольную шерстку. Ее заклинание прервалось, а ярко пылающий рок мгновенно погас. Я начала вставать пища от боли. Мой первый противник уже оправился и теперь вновь готовился стрелять. Что касается пони с кувалдой, то негодей, злобно скались, резко вскинул свое жуткое оружие, явно собираясь избить меня до состояния неподвижности. Неподвижности трупа. Каламити выстрелил. Доспех спасший работорговца от залпа моего боевого дробовика не защитил от бронебойных пуль Пегаса, и рейдер рухнул на пол окровавленной грудой. Тем временем ранивший вельвет пони ухватился зубами за рукоятку ножа, намереваясь выдернуть его из тела моей подруги. Но рок-вельвет вновь засветился, и нож окутало сияние телекинеза. То было простое, слабое заклинание удерживания, но оно не дало бандиту вынуть клинок с ожидаемой легкостью, и эта мимолетная пауза дала Каламите достаточно времени, чтобы навести стволы. Он вновь выстрелил, и сырые ошметки забрызгали вельвет с головы до ног. Мое тело разрывалось на куски от боли, глаза застилала кровавая пелена, легкий не хватало воздуха. Бандит с кувалдой размахнулся, чтобы ударить, но тут распахнулась дверь, и стоящий на площадке белый единорог открыл огонь из своей энергетической пушки. Мой рог вспыхнул, оттолкнув противника на линию огня. Мгновение спустя импровизированный щит стал светящимся розовым пеплом. Теперь соотношение сил стало три на одного. И хотя боль сильно мне мешала, прицеливающее заглянание наконец-то перезарядилась, и благодаря ему выстрелы отправились прямиком в цель. А снайпер Каламенти и подавно не мог промахнуться на такой короткой дистанции. Роквель в светился, она медленно восстанавливала мои сломанные ребра под аккомпанемент моего жалобного хныкания. Действительно, Литл Пип, это становится привычкой. Ее собственная шерсть слиплась от крови. Последнее из лечебных зелий было потрачено. Мы с ней теперь больше напоминали мумий. На перевязку ушли почти все бинты. Один Отдельный каламити выглядел как огурчик. Мертвые работорговцы лежали вокруг за исключением гада с кувалдой. Его тело испарилось, вернее, обратилось в пепел. Меня неприятно поразила мысль, что сейчас я вдыхаю частички этого пепла. Я отвернулась, мрачно уставившись в пол. Хоть мы и выиграли, но к дискорду такие победы! По моей вине погибли ни в чем не повинные тягловые пони, да и нам самим удалось выкрыпкаться почти чудом. Если б Каламети не было с нами... Вильвет поняла по выражению моей мордочки, о чем я сейчас думаю, и утешающе сказала. По крайней мере, ты одолела негодяя с ужасной кувалдой. Все, что я успела сделать, это отвлечь на себя внимание. Ты делаешь больше. Твои навыки исцеления и восстанавливающие заклинания трудно переоценить. Хотя удивлена, что ты не осталась с рабами и жеребятами. Вильвет Ремеди заржала: В том вагоне было слишком много народу. Если б я осталась, кто-нибудь бы точно задохнулся. Она закончила обрабатывать мои раны, морщась отрезки поезда. Агась! Каламити вернулся к нам, пробираясь сквозь грохот поезда. Похоже, это был последний. На повороте поезд опасно заскрежетал. заставив нас сдрогнуть. Вильвет посмотрела на меня и спросила с тревогой. — Никому не кажется, что мы едем слишком быстро? Этот ваш поезд можно замедлить? — Да, при помощи тормозов. — И где же они? — В тормозном вагоне. Уши Вильвет поникли. Она уставилась на каламити. Тормозной вагон? Большой красный вагон, который ты только что отцепил, не так ли? И Я почувствовала прилив паники. Каламити поморщился. — Агась! Знаешь, а это объясняет, почему тягловый пони на меня так странно посмотрел. — Я начинаю понимать, как ты получил свое имя, — буркнул вельвет. — Каламити. Катастрофа. Пока мы спорили по поводу того, что же нам делать дальше, бесконтрольный поезд успел настолько разогнаться, что на каждом повороте нам приходилось держаться за что-нибудь, чтобы не упасть. Состав миновал только половину спуска, отвесные скалы проносились по сторонам от вагонов. В конце концов я решила, что есть только один выход. — Каламити, хватай вельвет и улетай! Глаза вельвет расширились. — А как же ты? Я решительно топнула копытом, стараясь не обращать внимания на приступ боли в недавно восстановленной ноге и ребрах. — Со мной будет все хорошо, я знаю, что делать! Они колебались, но они доверяли мне. Наконец, кивнув, Каламити и вельвет направились к ближайшей платформе. — Я вернусь за тобой, — пообещал Пегас, расправляя крылья. Ветер мгновенно швырнул их в воздух. Я осталась одна. — На стремительном мчавшемся поезде! — Окей, теперь пришло время действительно что-нибудь придумать. Поезд мчался к новому повороту слишком быстро. На вираже вагон накренился, я почувствовал, как колеса оторвались от рельс. Мой урок вспыхнул, обволокивая сиянием поезд целиком. Телекинез позволил удержать на рельсах опрокидывающийся состав. Со скрежетом вагоны встали обратно на колеса и помчались к новому повороту. На сей раз поезд накренился в сторону проносившийся вплотную с путями вертикальной скалы. Протаранив ее, крытые вагоны обзавелись большими дырами в стенах, а у пассажирского с заглушительным лязгом содрала большую часть крыши. Я зажмурилась, защищаясь от разлетающихся во, во все стороны осколков. Когда я открыл глаза вновь, Ветер, что врывался сквозь зияющую дыру в стене вагона, чуть было не сбил меня с ног. Впереди появился уж совсем крутой поворот, и я поняла, что на этот раз неуправляемый состав обязательно улетит в пропасть. Я снова сосредоточилась, мечтая, что смогу отлевитировать себя в безопасное место. Кряхтя от натуги, я почувствовала, как мои копыта отрываются от пола, и тут голова поезда врезалась в поворот и соскользнула с рельсов. С ужасным скрежетом и лязгом состав сорвался с трассы, и рухнул в пропасть глубиной не меньше тысячи футов. Собрав оставшиеся силы, я толкнул себя вверх и прочь, сквозь сорванную крышу, но этого оказалось недостаточно. Мне не удалось погасить чертовски быструю скорость падения. Поезд стальной змеей пронесся мимо и с чудовищным грохотом врезался в густой мертвый лес внизу, сшибая, словно кегли, высохшие деревья. Огромные облака пыли поднялись в воздух, закрывая собой обломки, о которой я должна была вот-вот разбиться. И Каламити поймал меня. Мы трое, Каламити, Вельвет и я, шагали через узкую долину под серыми облаками. Я понятия не имела, где мы находились, за исключением того, что согласно карте моего пибака, новая плуза лежала в нескольких днях пешего пути от места катастрофы. Да и вообще, стоит ли туда возвращаться? Согласно данным с терминала работорговцы старые плузы продавали большую часть пойманных пони некий Стерн вместе называемой Филидельфия. Я просто сгорал от ярости при мысли об ужасах, которые там должны были твориться. По моему мнению, Филадельфия должна была стать следующим пунктом, куда нужно нанести визит. Но я не могла игнорировать проблемы дня сегодняшнего. Мы отчаянно нуждались в медикаментах. Кроме того, имеющихся запасов воды и пищи было недостаточно для долгого похода. Нужно было найти кровь и припасы. Первым делом мы разбили лагерь. Следовало хоть немного отдохнуть и набраться сил. Несколько боев подряд совсем выбили нас из колеи. Меня особенно. После недавних трюков с телекинезом я оказалась настолько измождена, что не могла левитировать даже такой относительно небольшой предмет, как маленький макинтош. Впрочем, незнакомая местность не слишком располагала к длительному отдыху. Так что спустя несколько часов наша беспокойная команда двинулась дальше. Долина была усеяна черными мертвыми деревьями и обломками, служившими напоминанием об опустовшившем эквестрию апокалипсисе. Ландшафт был испорчен, упавшими воздушными повозками и прочими средствами передвижения. По словам Каламити, мы проходили под местом, бывшим когда-то окраиной главного города Пегасов Клаудсдейла. Теперь от него остались только облака. Неуместно оптимистичная музыка плыла, как песня сирен через долину. Мои уши оживились, и я помчалась по направлению к ее источнику, мои друзья удивленно кинулись в догонку. — Литл Пип! — Вильвето тахнула. Что это? Каламити был удивлен не меньше. Он узнал звук спрайт-бота, но не мог понять, почему я так торопилась поймать его. Достигнув маленького летуна, я схватила его магии и, держа перед собой, решительно потребовала. — Наблюдатель, выходи! Каламити приземлился рядом, глядя на меня как-то странно. «Наблюдатель — Наблюдатель! — сердито закричала я, тряся спрайт-бота словно погремушку. — Я знаю, что ты меня слышишь! Ответь прямо сейчас! — Литл Пип! — медленно начал Каламити. — Не думаю, что... Тут он умолк, и глаза его в страхе расширились, потому что музыка резко прервалась, и в тишине зазвучал незнакомый ему голос. — Ну, здравствуй, Литл Пип. Чем могу помочь? — Ты должен передать послание в Новую Плузу. Я неистово размахивала копытом. С горы катится тормозной вагон. Тяглого Япония, сидящие в нем, позаботится о том, чтобы он съехал без происшествий. Но в вагоне полно пассажиров, в том числе жеребят, которые не смогут выжить сами по себе. Новая Плуза должна выслать за ними состав. Наблюдатель молчал в нерешительности. Наблюдатели они в опасности. У них нет ни пищи, ни воды. Промедление недопустимо. Я не знаю, Литл Пип, мне непривычно. Меня не волнует! Рявкнула я. Тебе наплевать на тех пони или нет? Ты хочешь, чтобы спасенные нами же ребята погибли от голода и жажды? Нет. Я имею в виду да, не наплевать, и я не хочу. Тогда помоги! У тебя нет времени, чтобы проявлять застенчивость, когда на кону столько жизней! С хлопком. Песня про возобновилась. Я отпустила его, не зная смеяться мне или плакать. — Литл Пип, — укоризненно сказала подошедшая Вельмет, если ты будешь так обращаться со своими друзьями, то скоро обнаружишь, что осталась одна. Я нахмурилась, вспомнив свой недавний кошмар. Каламити, видимо, согласный с нею, наградил меня осуждающим взглядом. Вельмед прошла мимо, я поплелась следом. Заметка. Следующий уровень. Новая способность – легкая рысь. Вы ловки, осторожны и удачливы. Или просто научились самолевитации. В любом случае, вы никогда не наступите на вражескую мину и не попадете в напольную ловушку.